Кончина соседа. «Батюшка, у нас сосед при жизни» смеялся над Богом и вдруг заболел сильно. При смерти был, храп уже был предсмертный. Вот пришла жена, и он говорит, «Маша, пожалуйста, причасти меня». К нему мать покойная приходила и сказала, что через неделю она его возьмет. И он согласился причаститься. Вызвали священника, его причастили, и у него просветлели глаза, без исповеди». Причастие он разжевал и проглотил. Исповедь была? Никакой. У него был храп, и глаза блестели. Его спросили, будешь причащаться? Он кивнул головой. Его причастили. И после причастия он стал всех узнавать, как бы ожил, и рассказал, что к нему приходила мать, и сказал, что через неделю она его возьмет. Это смерть разбойника. Жена спрашивает, может быть, нужно его поисповедовать, пособоровать? Да пособоровать и еще причастить. И пусть он каким-нибудь образом знаками исповедуется. Надо ему все напомнить, терпеливо ему все напоминать. Батюшка, а почему был такой храп, а после причащения прекратился? Тут же, через пять минут. Действие благодати. И глаза стали такие светлые. Ну а как же? Действие благодати святаго духа У католиков таких вещей не бывает, нет. Он своим согласием, да, Высказал свое исповедание, что он признает и кается. Нам очень трудно все подробности его переживаний понять. Вот милость Божия какая великая, что он остался жив, что он ждет непременно настоящей исповеди, и тогда именно почиет. Я могу приехать к нему. Мне доставляет удовольствие копаться с такими людьми. Чем труднее, тем веселее мне».